512. Матерь Агни-Йоги Любовь к Учителю Иерархии Света относится к ее высшим формам. Обычно она вневременна, то есть не умирает во времени и продолжается из жизни в жизнь. Это двигатель мощный, устремляющий дух к восхождению. Любовь к Владыке есть якорь спасения людям.